Непривычная тишина царила внизу. Как рассерженный буйвол, нюхающий воздух, он фыркой раздул ноздри, но не уловил аппетитного запаха еды, в этот час обычно доносившегося из кухни. Он уже собирался сойти вниз, чтобы более энергичным образом предъявить свои требования, когда вдруг отворилась дверь из комнаты мэта и оттуда под заглушенные слова «чьего-то напутствия» Вышла Несси и робко приблизилась к отцу. Броуди злобно заворчал. Он считал, что жена его просто лентяйка. Что она притворяется больной. Что все это только отговорка для того, чтобы не подать ему воды для бритья. Потом вспомнила о завтраке. Кто приготовит его?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 «А почему мне ничего не сказали? Почему со мной не посоветовались?» «В этом доме все делается за моей спиной, без моего ведома. Где Мэт? Мэттё, подслушивавший за приоткрытой дверью, медленно вышел на площадку. По его осунувшемуся, измятому лицу видно было, что он не ложился. Он с тревогой поглядывал на отца но Несси уже сделала первый шаг, сообщив ошеломительную новость. Теперь Мэту легче было говорить с отцом. «Почему ты не сказал мне ничего?» — спросил Броуди свирепо. Он отказывался поверить в болезнь жены. По его мнению, все было только заговором против него, выдумкой, чтобы досадить ему. «Почему то сперва не обратился ко мне? Я не хотел беспокоить тебя, папа. — пробормотал Мэтт. — Я думал, что ты спишь. — Какая неожиданная заботливость! — усмехнулся Броуди. — Не всегда ты так заботишься моим здоровье, а? Он сделал многозначительную паузу, потом спросил. — Ты позвал Лори? Что он сказал насчет нее? — Нет, это был не Лори, — смиренно поправил Мэтт. — Я не мог добраться до него, папа. К ней приходил Ренвик.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 что он пропишет ей цыпляты и шампанское, и мне придется себя во всем урезать, чтобы платить ему за визиты. Да нет же, папа, взмолился Мэт, право, это не так. Он сказал, что она, что она очень серьезно больна. Вздор, я не верю ни одному его слову. А ты приводишь этого субъекта в дом за моей спиной. Я с тобой еще рассчитаюсь, и за это тоже.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 Думает, что в такой безвольной, покорной женщине, как его жена, он найдет себе очень удобную пациентку, на которой можно хорошо заработать. Вроде невольно сжал кулаки, как всегда выражая этим твердую решимость, и скрипнул зубами. — Я дождусь его и сам встречу, — сказал он слов с резкой враждебностью. — Услышим, что он имеет мне сказать.